брата, вор австоа. Лизаль сидела на ступеньенках, дожидалась папу. Смотрела она на разлетающийся пепел и труп собранных книг. Всё грустно. Красные оранжевые угли были похожи на выброшенные леденцы. Большая часть толпы уже исчезла. Лизель видела, как уходит фрау-диллер, весьма довольная. Ипфи-фикус, белые волосы, фашистская форма, все те же разложившиеся ботинки и торжествующий свист. Теперь оставалась только уборка, и скоро никто и представить не сможет, что здесь что-то происходило. Но можно почуять. Чем ты тут занимаешься? На церковном крыльце появился Ганс Хуберман. Привет, пап. Мы думали, ты перед ратушей. Прости, пап. Папа сел рядом, у половины в свою рослость на бетоне и взял прядь волос Лизыль. Нежными пальцами заправил прядь ей за ухо. Что случилось, Лизыль? Девочка ответила не сразу. Она занималась расчётами, хотя уже и так всё знала. Одиннадцатилетняя девочка это много чего сразу, но не дурочка. Небольшой подсчёт. Слово «коммунист» плюс «большой костер» плюс пачка мертвых писем плюс страдания матери плюс смерть брата равно фюрер. Фюрер. Он и был те «они», о которых говорили Ганс и Роза Хуберман в тот вечер, когда Лизель писала первое письмо матери. Она поняла, но все же надо спросить. «А моя мама коммунист?» Прямой взгляд в пространство. Её всё время спрашивали про всё перед тем, как я сюда приехала. Ганс немного подвинулся вперёд к краю, оформляя начало лжи. Не имею понятия, я её никогда не видел. Это фюрер её забрал. Вопрос удивил обоих, а папу заставил подняться на ноги. Он поглядел на коричневых рубашечных парней, подступивших с лопатами к груде золы. Ему было слышно, как врезаются лопаты. Следующая ложь зашевелилась у него во рту, но дать ей выход папа не смог. Он сказал «Да, наверное, он». Я так и знала. Слова брошены на ступени, а Лизель почувствовала слякоть гнева, что горячо размешивалась в желудке. «Я ненавижу фюрера», — сказала она. «Я его ненавижу». «Что же Ганс Хуберман? Что он сделал? Что сказал?» Наклонился и обнял свою приемную дочь, как ему хотелось. сказал, как опечален всем, что выпало Лизэль и её матери, что случилось с её братом, не совсем. Он стиснул глаза, потом открыл их и крепко шлёпнул Лизэль Меменгер по щеке. Никогда так не говори, сказал он тихо, но чётко. Девочка содрогнулась и обмякла на ступеньках, а папа сел рядом, опустив лицо в ладони. Его легко было принять за обычного высокого человека, неуклюже и подавленно сидящего где-то на церковном крыльце, но всё было не так. В то время Лизель не имела понятия, что её приёмный отец, Ганс Хуберман, решал одну из самых опасных дилемм, перед какой мог оказаться гражданин Германии. Более того, эта дилемма стояла перед ним уже почти год. "Папа!" Удивление, пролившееся в слове, затопило Лизель, но она ничего не могла с этим поделать. Хотела бежать, а не могла. Ларчин от сестер или Розы принять она еще могла, но от папы взбучка больнее. Ладони отлипли от папиного лица, и он нашел силы заговорить снова. — У нас дома так говорить можешь, — сказал он, мрачно глядя на щеку Лизель, — но никогда не говори так ни на улице, ни в школе, ни в БДМ, нигде. Ганс встал перед нею и поднял ее за локоть. — Тряхнул. — Ты меня слышишь? Распахнутые глаза Лизель, застыли в капкане. Она покорно кивнула. Это была вообще-то репетиция будущей лекции, когда все худшие страхи Ганса Хубермана явятся на Химмельштрассе в конце года, в ранний предутренний час ноябрьского дня. Хорошо. Ганс опустил Лизель на место. Теперь давай-ка попробуем. У подножия лестницы Папа встал, выпрямившись, и вздёрнул руку. 45° градусов. «Хайль Гитлер!» Лизель поднялась и тоже вытянула руку. В полном унынии она повторила «Хайль Гитлер!» Вот это была сцена. Одиннадцатилетняя девочка на ступенях в церкви старается не расплакаться салютую фюреру, а голоса за папиным плечом рубят и колотят темную гору. Мы еще друзья. Где-то четверть часа спустя Папа держал на ладони самокруточную оливковую вет, бумагу и табак, который он недавно получил. Без единого слова Лизалью Грюмма протянула руку и принялась сморачивать. Довольно долго они сидели так вдвоём. Дым карабкался вверх по папиному плечу. Ещё 10 минут, и врата воровства чуть приоткроются. Элизель Меменгер отворит их чуть пошире и ратисница в них. Два вопроса. Закроются ли эти врата за ней или же любезно пожелают выпустить её обратно. Как обнаружит Лизель, хорошие варишки нужно много разных качеств: неприметность, дерзость, проворство. Но гораздо важнее каждого одно последнее требование везение. Вообще-то никаких 10 минут. Врата уже открываются